Глава 44. Свидание. Тереза закончила свой танец, поклонилась и под страшно огненным взглядом инквизитора спустилась с помоста. Прозвучали первые аккорды моей мелодии, и я поднялась на сцену. Специально выбрала достаточно целомудренный, но дающий простор для фантазии танец. Платье в пол могло сначала сбить с толку, но как только начались движения... Становилось понятно, что разрезы дают не только свободу движениям, но и прекрасно демонстрируют прелести красивых ног. А Элиза была вполне одарена в этом плане. Зато я очень радовалась, что тело всё же оставалось моё, с моей гибкостью и навыками. Я сделала первые па, махнула ножкой и остановилась, чтобы взглянуть на реакцию инквизитора. Она оказалась совсем не такой, как я ожидала. Заинтересованность во взгляде Нет, точно не она. Ярость, негодование и желание как минимум стащить меня со сцены и показать, что я не права. Однозначно, ему донесли, что я, то есть милина уехала с Симусом. И это тогда, когда Инквизитор уже был уверен, что бедная скромная служанка никуда от него не денется. Я улыбнулась лорду Герберту, глядя прямо в глаза, и взмахнула веером, прогибаясь в бок и вытягивая ногу даже несмотря на всю злость, которая бушевала в Инквизиторе. Он не удержался от того, чтобы оценивающе скользнуть взглядом от носочка туфли к бедру. Меня немного царапнула обида, что он, несмотря на то, что звал меня замуж, позволяет себе рассматривать других девушек. С другой стороны, откуда мне знать, что он говорил это серьёзно? Эти противоречивые мысли заставили меня сбиться. И я вместо планируемого элемента растянулась в не очень элегантном шпагате. надо сказать это особенно впечатлило инквизитора даже кажется отвлекло от яростного уничтожения меня взглядом, а меня это наоборот вывело из себя. я растянула губы в улыбке и сжала зубы мужлан сосредоточившись на мелодии я вновь взглянула на инквизитора только после финального аккорда тяжело дыша я замерла в глубоком поклоне, не поднимая головы. В тени солнце не припекало, но всё равно духота давала о себе знать. Я запыхалась больше, чем должна была, а в глазах немного темнело от напряжения. Или от того, что я чувствовала пронизывающий насквозь взгляд, в ушах стучало от напряжённого танца, и этот звук сливался со стуком тяжёлых сапог по гравию дорожки. «Леди Элиза», – прозвучал низкий, полный скрытой угрозы голос инквизитора. И Я не хотел бы откладывать свой обещанный подарок. Я поднялась, но не подняла взгляда. А вот про свидание-то я и забыла. Тогда, за обедом, я даже не думала, что это может мне чем-то грозить. Ведь туда должна была пойти Элиза. Проклятье! Как же так случилось? Вы уже выбрали, куда мы с вами пойдём? Продолжил развивать тему Инквизитор. Так и хотелось крикнуть, что мне никуда бы не хотелось с ним ходить. Но я же сейчас не служанка Мелина, а скромная и наивная Элиза. Куда она хотела бы пойти с Инквизитором? Хотя она бы тоже никуда не хотела идти. Она бы с помощником врача лучше пошла на свидание. «Нет, ваша светлость», – ответила я. «Но я слышала, что тут недалеко есть русалочье озеро. Говорят, оно потрясающе красиво». Про озеро я действительно слышала. Уединённое место, окружённое зарослями камыша. Поговаривали, что там магические завихрения, и магия часто нестабильна. Я надеялась, инквизитор просто откажется, сославшись на то, что это место небезопасно. Но он лишь неопределённо хмыкнул и согласился. «Интересный выбор, леди Элиза». Он протянул мне руку. «Будь по-вашему». Я замерла. «Вселюбящая, помоги! Как же я так прокололась?» Посмотрела на солнце. «Ещё высоко» хотя уже начинает склоняться к горизонту. Надо постараться быстрее свернуть свидание, чтобы успеть вернуться до полуночи. «Позволите хотя бы переодеться?» – попросила я. «Полагаю, без служанки это займёт больше времени. Поэтому идём прямо сейчас». Отрезал он и положил мне руку на плечо. «Точно. Узнал про отъезд Мелины. Интересно, что он может со мной сделать, если я ему скажу, что они собрались вот-вот обвенчаться?» «Может, оставит мысль преследовать?» Подняла взгляд и поняла, что нет. Лучше не нарываться. Не успела я моргнуть, как всё окружение расплылось и приобрело чёткость уже только когда мы стояли на берегу озера. Тут было немного прохладнее, чем у особняка. Тихо поквакивали лягушки в зарослях камыша. Я отступила, освободившись от руки инквизитора, и обняла себя за плечи. Небольшой порыв ветра зашуршал в траве и вскинул мои волосы. Я подняла взгляд на Инквизитора. Он шумно вдохнул и нахмурился. Я с удивлением заметила, как в его глазах заплясали маленькие опасные огоньки. «Чем бы вы хотели заняться в таком необычном месте?» Выгнув бровь, спросил лорд Герберт. «Чем? Ничем бы не хотела!» Остановила я свою фантазию, которая уже побежала вскачь, подкидывая воспоминания о твёрдых, настойчивых губах инквизитора. Я сейчас Элиза, одна из участниц его отбора. «Погулять?» Едва улыбнувшись, стараясь не выдать, как я покраснела от смущения, ответила я. «Что ж, позвольте». Он подставил локоть. «Вас не пугают рассказы об этом озере?» Я взяла его за локоть, и он аккуратно повёл меня вдоль берега. Тут я порадовалась, что для танца выбрала обувь на плоской подошве, потому что не представляю, как сильно проваливались бы каблуки в мягкий песок. «Признаться, я о ней очень много слышала», ответила я, разглядывая поверхность озера, на которой метров на пять от берега всё было покрыто огромными листьями кувшинок. Между зелёными тарелками то там, то тут слабо сверкали магическим розовым светом крупные цветки. От них исходил слабый, но очень сладкий аромат, перебивавший запах слегка застоявшейся воды. Говорят, что здесь водятся русалки, которые утаскивают молодых красивых девушек, чтобы сделаться одной из них». Поделился местный байк инквизитор, а потом, помолчав, добавил. «Но мне кажется, что это больше попытка скрыть нападение на наивных девушек, которые следуют сюда за возлюбленными». Я напряглась и замерла на месте. «Это он к чему?» Вы меня сейчас пугаете? Почему вы отослали свою служанку?" прищурившись спросил он. Он тоже остановился и навис надо мной. У меня был выбор: поднять голову и смотреть на него или пялиться на его грудь с пуговицами, сегодня украшенными гербом королевства. От инквизитора снова начала ощущаться угроза. Его пальцы сомкнулись на моём локте. Неужели это главный вопрос, который его интересует? Она сама так захотела». и Я закусила щёку, соображая как бы отвечать так, чтобы это было хотя бы полуправдой. «В чём ваша выгода выдать её замуж за Симуса?» Лорд Герберт ещё ни разу так сильно не давил своей магией. Он потихоньку начал просачиваться через все мои защитные способности. «Какая выгода, ваша светлость?» Дрогнувшим голосом ответила я. «Неужели она сама не может выбрать свою судьбу?» «А вы...» «Вы можете?» – в его голосе послышалась усмешка. «Вас же подослала герцогиня. Зачем вам этот отбор и свадьба со мной?» Я неожиданно для себя вскинула глаза и поняла, что больше не защищена от его магии и от осознания своих чувств. Что мне оставалось, кроме как честно ему признаться в этом? Сердце бешено застучало. «Лорд Герберт, я вас...»